Глава восемьдесят шестая. Я постелила Джеку на диване и прошла к себе в спальню, вконец измученная и готовая в любой момент отрубиться. Подошла к окну, чтобы задернуть шторы, и тут увидела ее. Потерла глаза. Может, просто мерещится? Час уже поздний, а меня до сих пор потряхивало от всего, что случилось за день. Все-таки я никудышный свидетель. Если придется выступать в зале суда, меня там сожрут с потрохами. Наверное, просто разум выкидывает коленца. И все-таки, выключив в спальне свет, чтобы меня не было видно снаружи, я выглянула в окно. На другой стороне улицы стояла знакомая серебристая «Хонда». Ее водитель держал в руках большой бинокль, нацеленный на мою квартиру. Может, позвать Джека? Хотя нет. Тогда он уляжет сохранять меня прямо здесь, на коврике возле кровати. Что вообще происходит? И как мне разобраться? Не быть параноиком — это, конечно, здорово, но закрывать глаза на очевидную опасность тоже не стоит. Если появлению машины еще можно найти разумное объяснение, то бинокль в эту картину уже не вписывается. Есть немало причин тому, чтобы переночевать в автомобиле на улице. Однако, как подсказывал мне опыт прежней работы, шпионить при этом за соседями вовсе не обязательно. Я прищурилась, вглядываясь в темноту. Жаль, нет под рукой старой доброй оптики. Зато дальнозоркость, которую я успела проклясть, на сей раз оказалась очень даже кстати. Как и тот факт, что «Хонда» стояла аккурат под уличным фонарем. Я не сумела разглядеть, кто сидит за рулем. Мужчина или женщина. На водителе была бейсболка, а лицо он прикрыл биноклем. Одно я могла сказать наверняка. Это та самая honda которая преследовала меня по дороге в магазин игрушек. Часть номерного знака пряталась в тени. Но из своего окна я могла разобрать последние буквы. ЛДК. По рукам побежали мурашки. На затылке встали дыбом волосы. А вдруг протыкатель? Явился по мою душу. Я набрала номер Скотланд-Ярда. Пусть регистрационный знак не видно, но даже его части в купе с маркой и цветом автомобиля хватит, чтобы установить владельца, поскольку комбинация из символов выбирается не случайным образом и уникальна для каждого транспортного средства. Буквы с цифрами указывают, в каком году было произведено авто и где оно зарегистрировано. Например, у машины 2002 года в номере будет стоять 02 или 52. Автомобиль с буквой «Л» зарегистрирован в Лондоне. Когда муж работает в полиции, можно узнать много полезного. Отдел по особо тяжким преступлениям. Голос я узнала сразу. «Пэдди, это маг Может, я схожу с ума, но мне кажется, кто-то сидит в машине и следит за моими окнами в бинокль». Серебристая «Хонда Сивик» шестого поколения. Последние три буквы номера — ЛДК. Кроме того, этот самый автомобиль я видела днём на парковке возле магазина игрушек. И вообще не раз уже замечала. Можешь его пробить? Без проблем. Заодно пришлю парней, пусть глянут на водителя. Ты насчёт охраны не передумала? Нет, я живу на самом верхнем этаже. Запру двери и включу сигнализацию. Точно? «Точно. А еще со мной лучший друг Дункана. Он вызвался меня охранять. Парень, он крепкий, так что в обиду не даст». Я не стала добавлять, что держу под кроватью боевой кинжал фирмы «Фербен Сайкс», способный одним махом перерезать человеку горло. «Ладно, как знаешь. Если вдруг передумаешь, звони». «Спасибо, буду иметь в виду. Когда я вышла из спальни...» Джек что-то строчил в телефоне. Я проверила замки, на всякий случай для большей надёжности накинула цепочку и глянула, горит ли огонёк сигнализации. «Ты не против, если я на ночь закрою окна?» — спросила я. «Так безопаснее». «Только за». «Хорошо, что теперь ты воспринимаешь ситуацию всерьёз». «Вообще-то я больше переживаю за тебя», — я хмыкнула. «Ладно, спокойной ночи». Возвращаясь в спальню, я чувствовала на себе его взгляд. «Не оборачивайся, маг, только не вздумай оборачиваться!» Я заперла дверь, разделась и плюхнулась в постель. Не успела дотронуться головой до подушки, как тут же заснула. Только спала я недолго. Глубокой ночью я подскочила на кровати, задыхаясь и стискивая зубы. Дверная ручка... дребезжала и щелкала. «Кто-то пытался зайти в комнату».